Глава пятая. Вас же предупреждали. Нил нырнул в подземелье еще до того, как плита опустилась в нижнее положение, открыв вход. Парень окинул взглядом освещенное пространство и взял на мушку фигуру рядом с девушкой, однако быстро опустил пистолет, узнавшись и руку в змею. Каменный монстр тащил упирающуюся Дину к выходу. «Эй, что происходит?» – спросил молодой человек. «Что за приставание? И почему двери настишь? Кто-то хочет пустить сюда посторонних?» «Это сперва напугало меня до смерти, потом схватило и не отпускает», пожаловалась ученица, пытаясь освободить руку. Шестерукая повертела головой, указывая сначала на школьницу, а затем на выход. Она явно намекала, что ученицы тут не рады, и правила местного гостеприимства на нее не распространяются. «Девушка со мной», Попытался объяснить Нил, пряча револьвер. Он вошел в режим чтения эмоций, чтобы понять реакцию обеих. Рисунки Дины преобладали краски страха и возмущения, сияние змеи сохраняло желтые оттенки. Магия чтица эмоций не распространялась на каменные создания, поэтому Нил мог лишь догадываться о настроении хозяйки подземелья, но главное, агрессии у нее пока не просматривалось. «Да что же я тебе сделала, тварь многорукая!» Едва не плакала Дина. «Вот же змея!» – мысленно ругался парень, начиная вскипать. «Чего она добивается? Какая разница, один я здесь или с кем-то? Да еще проход держит открытым. Нам сейчас только гостей сверху не хватало». Пару минут назад ему чуть не вцепился в глотку обращенный волка-волшебник. Потом пришлось угрожать оружием охраннику. Теперь вот новые проблемы. А нервы? А они не железные. «Да отпусти ты ее!» — повысил голос молодой человек. — Могу ведь и рассердиться, а в гневе я очень страшный. «Да — Да-да, лучше не зали его! — подтвердила девушка и тут же вскрикнула. «Ой — Ой! Смея усилила захват до такой степени, что школьница от боли упала на колени. Наверное, зря я угрожать начал. Теперь в ее рисунке появились оттенки агрессии. Рать тоже не стоило, и сверху услыхать могут, и хвостатая лишь сильнее разозлиться. — «Девочки, давайте не будем ссориться. Ночь и так была тяжелая, да и день выдался нелегкий. Нил, сделай что-нибудь, она мне сейчас руку сломает». «Хорошая мысль, сделать что-нибудь, еще бы знать, что конкретно поможет. Надеюсь, камень не способен на ревность, а то денег как-то все время достается от этой многорукой. В прошлый раз едва не затушила. Хорошо еще у меня руки были в...» «Точно». В голове промелькнула догадка. Может, и сейчас поможет? Синеглазый ученик подскочил к подруге. «Где у тебя иголка?» «Издеваешься?» Тина не могла понять, с чего это он решил заняться рукоделием именно сейчас. «Мне очень нужно. Ты хочешь освободиться?» Парень старался говорить ровным тоном, пытаясь несколько успокоить девушку. «Сам достань из кармана, видишь, я не могу!» Она показала, где лежала катушка ниток, с воткнутой в нее иглой. Парень уколол палец и выдавил несколько капель крови на глаза шестирукой У змеюки сразу исчезли угрожающие тона, видимо, лишь к нилу сиянии, и она отпустила племянницу. Первую встречу с ожившей каменной тварью разжать ее смертоносные объятия, которые тогда едва не погубили Дину, тоже помогла кровь школьника. Ситуация повторилась. Ожившая каменюка не только отпустила добычу, но и захлопнула проход в подземелье. Наступила темень. «Фух!» — облегченно выдохнула освобожденная и поспешила спрятаться за спину парня. «Я думала, она мне руку оторвет. Синяк точно будет». Смея же, развернувшись, отправилась в Освояси, словно просто проползала мимо, но чуть задержалась. А теперь продолжает свой путь. «Эй, погоди!» — отрикнул ее Нил. «Нужна твоя помощь!» «Нил, не надо, пусть уходит!» — совсем тихо попросила девушка. «Сейчас опять начнет». Каменное создание остановилось. Не разворачиваясь, повернула башку и опустила ее на одну из своих ладоней, как на опору. «Она точно над нами издевается?» шепотом произнесла Дина. «Гляди, делает вид, что размышляет над твоей просьбой. Вижу, и мне очень интересно, что она решит». Парня удивляло странное поведение каменной змеи, на которую сильно действовала его кровь. «Может, для нее это лакомство?» Тогда что мешает меня попросту сожрать? Нет, здесь должна быть другая разгадка. Думаю, что и тогда в тоннеле, когда она утащила меня из-под носа бандита, спасительница появилась потому, что почуяла кровь, обогрившую нужный камень на полу. Неужели у нее какая-то связь с подземельем или с отдельными особыми камушками? Спросить не у кого, а такие знания точно бы пригодились. Ишь, чего выделывает, даже глазки прикрыла задумчивая наша... «Ну и чем закончится нынешний спектакль?» «Мне все равно, кажется, она вот-вот заговорит». Видимо, приняв какое-то решение, каменное изваяние выполнило завораживающийся пируэт. После головы сначала развернулась первая пара рук, потом вторая, последним закончил движение хвост змеи, при этом подпиравшая голову ладонь, не сдвинулась ни на йоту. «И ведь каменная тушка даже не трескается», — удивился ученик, восхищенно глядя на шестерокую. Он создал еще один огонек, который навис над причудливым существом. Как такое вообще возможно? Тем временем хозяйка подземелья жестами обозначила условия своей помощи. «Нил, она снова крови требует. Может, сами справимся? И сколько это займет времени? День, два или декада? Нет, один умный человек сказал, что союзников нужно искать везде. Парень вспомнил недавний разговор с дедом». Тот привлекал исполнителей к своим делам и за деньги, и по доброй воле, и вслепую. В данном случае намечался первый вариант, только в качестве платежного использовалось весьма специфическое средство. «Союзник, жаждущий твоей крови? Бррр!» «О вкусах не спорят, к тому же аппетита у него пока приемлемые». «А вдруг заведет нас туда, где кровопийц тысячи? Они как накинутся?» Ей и одной по силам с нами справиться, но ведь не спешит нападать. К тому же однажды она меня уже спасла от верной смерти. «Вот это? Ты ничего не путаешь?» «Да. Она хоть и твердая снаружи, зато мягкая внутри». «Похоже, я совсем не разбираюсь ни в людях, ни в этих», девушка указала глазами в сторону шестерукой. «Всех, кого я подозреваю в самых страшных грехах, на поверку оказываются добрейшими существами». «Правда, не по отношению ко мне». «Бывает», — Нил кивнул и обратился к змее. «Сможешь вывести нас из школы под землей?» Та приблизилась и подставила голову, требуя оплаты. Пришлось снова воспользоваться иглой. «Хорошо, что девчонки с собой носят швейные принадлежности. Никаких проблем ни с посылкой для сенги, ни с питанием для этой вампирши». Получив оплату, хвостатая двинулась вдоль тоннеля. Она умудрялась перемещаться в вертикальном положении, опираясь лишь на третью часть хвоста. «Надо же, без ног, походка точно женская», — глядя вслед произнес Нил. «Я никогда так бедрами не виляю», — выркнул Одина. «Знаешь, кого она мне напоминает? Сингу. Та еще змея, и я думаю, зря ты ее о чем-то просил. Наверняка не захочет впутываться». Может, и права, да только у Синги есть возможность справиться с заданием. К тому же она тщеславна и очень любит деньги. Да уж, этого не отнять. А тебе не противно связываться с такой, как она? Если это спасет учеников от смерти, готов пойти на сделку хоть с ночной тварью. Считаешь, я не прав? Не знаю, Нил. До встречи с тобой я жила слишком просто. Были хорошие и не очень сокурсники, умные и не слишком учителя... Любимые и противные предметы. Я понятия не имела об опасностях, которые нас окружают, считала школу безопасным местом. Но тут появился злобный Нил, и весь мир полетел прахом. Не мир, а мое представление о нем. До недавнего времени я только могла наблюдать гнетущий мрак нашей жизни, если ненароком заглядывала в глухой проулок или подворотню. И все же, благодаря магии, я как-то могла защититься. Да и заглядывать в опасные места старалась поменьше. А когда вдруг открылась тайная сторона других кошмаров, причем прекрасно понимаю, что далеко не вся, мне стало по-настоящему страшно. Извини, травливать в схватку еще и тебя я не собирался. Сам не думал, что так получится. Да я же не жалуюсь. Если бы не ты, меня вместе с другими учениками, как овцу, погнали бы на убой». А так мы хотя бы пытаемся этому помешать. Приятно сознавать себя силой, способной досадить влиятельным негодяям». Парочка послушно следовала за необычайным проводником. Один огонек висел над ними второй сопровождал поводыря. Нил по дороге внимательно рассматривал стены прохода, стараясь запомнить приметы, по которым можно будет найти обратный путь. Неожиданно змея остановилась. «Что-то случилось?» — спросила девушка. «Сейчас взгляну». Шестирукая замерла возле круглой дыры в стене, из которой начинался тоннель, уходящий широкой трубою влево. «Падше, меня раздери! Сколько там опасных камешков! Неужели нам туда? И ведь пешком не пройдешь, только на карачках!» Глаза бросались попарно расположенные друг напротив друга ромбовидные плитки с кроваво-красным сиянием. Были там камешки из с иными оттенками красного, но эти парные особенно настораживали». Змея схватила булыжник и бросила вперёд. Между спаренными плитками тут же проскочила молния, а их сияние поблекло до розового оттенка. Второй камень, последовавший за первым, подобного эффекта уже не вызвал. Жестами проводница показала, что дальше они поползут по этой трубе без неё. — Это и есть выход? — воскликнула девушка. — Нас же там молнией поджарит. — Похоже, другого нет. — Спасибо, — поблагодарил хвостатую Нилу. «Дина, запасаемся камнями и вперед. Двигаешься за мной след в след». «Да уж, с этой, мягкой внутри, точно ни за что не останусь. Лучше молния». Девушка набрала несколько камешков в карманы куртки. «Поползли». Ресторан «Серая утка», находившийся довольно далеко от школы, являлся тем не менее излюбленным местом отдыха учеников, привлекая молодежь невысокими ценами и выступлениями музыкантов. Помимо общего зала, расположенного на первом этаже, здесь еще имелись и отдельные кабинеты на втором, нечто вроде ложи в театр. Хочешь уединиться с подругой, поднимайся наверх. Находясь в полузакрытых комнатках, посетитель при желании мог наблюдать за всем, что происходит внизу, оставаясь невидимым. Обслуживание клиентов наверху обходилось вдвое дороже, поэтому если молодой человек хотел произвести впечатление на девушку, он приглашал ее туда, где им никто не мешал. Звуки снизу можно было заглушить специальными шторами, а официанта попросить не входить, пока его не позовут. В одном из таких кабинетов по левой стороне от входа расположилась синга с парнем, изображавшим ее кавалера. Они прибыли в ресторан позже из с приятелями и по настоянию девушки заказали столик, расположенный над группой второкурсников. «Ты и гляди, тут вроде наши собрались. Где-то я точно видела этого рыжего» сказала дамочка, рассматривая школьников сквозь плетеную перегородку. «Это Серс с моего курса. Кажется, у него сегодня день рождения. Он всегда с таким размахом празднует?» Синга специально взяла с собой в ложу второкурсника, чтобы мимоходом расспросить о Серзе. «Не знаю, в прошлом году в это время его еще не было в школе. Надо же, сразу двух девок к себе на колени посадил». Серс – известный ловелас, задира и пижон – но магические способности едва ли не лучшие на курсе. Выиграл 5 магических поединков из шести. По-моему, полгода назад он хотел присоединиться к нам. Да, теперь я вспомнила эту наглую рожу. «Так мы сюда из-за него пришли?» – смекнул кавалер. «Скажешь тоже. Школьники – не наш профиль. Просто здесь назначил встречу клиент. Где наш официант?» Разносчик блюд пошел через минуту, и парочка заказала вино и легкие закуски. Весь вечер синга под видом ожидания заказчика смотрела за рыжим второкурсником и лестницей, ведущей от входа в общий зал. Ресторан был двухъярусным. Сразу за входной дверью находилась площадка с тремя лестничными пролетами. Первая и левая вели к кабинетам на второй этаж, а центральная вниз к столикам, где вместе с другими посетителями сейчас сидела и компания Серза. Блондинка оценивала взглядом каждого входившего и реакцию рыжего на вновь прибывшего. Она ждала сигнала, который подадут имениннику, ведь он должен знать, когда пора покидать заведение. «Ну, наконец-то!» Тамочка увидела, как Сер скивнул, заметив кого-то знакомого. Она быстро перевела взгляд, пытаясь найти этого человека, явно из тех, кто ошивается возле барной стойки. «Вон тот вошел минуту назад, и он наверняка сейчас выйдет из зала». Блондинка не ошиблась. Мужчина лет тридцати опустошил бокал и, расплатившись, направился к выходу. «По-моему, начинается». «Что?» Клиент подал знак. «Ступай, предупреди наших, пусть будут готовы. Увидишь официанта, скажи, чтобы принёс счёт». «Хорошо», – парень поспешил выполнить приказ командирши. Синга не стала посвящать своих подручных в детали предстоящей операции. Она лишь сказала, что заказчик прибудет в ресторан и обозначит задачу, в ходе выполнения которой, возможно, придется использовать оружие и магию. Блондинка взяла на дело самых сильных учеников. Пришлось даже пригласить парней, являвшихся пока еще кандидатами на членство в группе. «Так-так, вот ты и засобирался. 10 к одному, выйдя за дверь, ты вспомнишь, что забыл важную вещицу, и вернешься в зал». Да, вот она, осталась висеть на спинке стула. Вслед за именинником вся его компания тоже направилась к выходу, вечеринка закончилась. Пятикурсница расплатилась и поспешила вниз, остановившись посередине лестничного пролета. Штать Рыжего пришлось недолго. Через пару минут он снова появился на площадке, чуть задержался, как бы размышляя, стоит ли идти в общий зал или подняться сразу на второй этаж. Потом все-таки решил сначала забрать сумку. Стоило ему ступить на ступеньку, как у него подкосились обе ноги. Терц попытался выставить руки вперед, но снова неудача, тело не слушалось. Парень жестко встретился лицом с нижними ступенями. Дамочка не стала любоваться результатами спровоцированного ею падения. Она выполнила часть задания и поспешила наружу. Самое трудное было впереди. Ученики второго курса к этому времени отошли от ресторана почти на сотню шагов и остановились, чтобы дождаться именинника. И тут за ними сзади пристроились четверо незнакомцев, а с другой стороны вывалило еще около дюжины. В записке предупреждали о двух десятках, значит, где-то еще притаились. Синга подала знак тем, кто поджидал в магазине напротив ресторана. «Сейчас посмотрим, кто из моих чего стоит». Школьники второго курса обучения догадались отгородиться щитом от толпы, нападавших с одной стороны, однако тыл оставался неприкрытым, и именно там планировали нанести удар четверо дюжих мужичков. Трое из них достали пистолеты, а четвертый оказался волшебником. Синга поняла это после создания огневой волны, только он один сумел устоять против стены пламени и развернулся для ответного удара. Хорошо, на белокурой цели ему сосредоточиться не дали. Сразу двое воздушников обрушили на мага свои заклинания. Впереди также разгоралось настоящее сражение. Получив подкрепление, второкурсники начали осыпать нападавших боевыми заклятиями, которыми их обучили совсем недавно. Однако прикрытие оказалось не только у будущих волшебников. Магические щиты останавливали все удары школьников. «Идиоты!» – ругалась про себя Синга – «Исчерпают свои ресурсы за секунды, а потом бери их голыми руками!» Боевые заклятия в упрощенной форме, а другую второкурсникам давать было еще рано, действительно требовали слишком много энергии. В результате после двух-трех ударов начинающий волшебник становился неспособным к магии, а следовательно, легкой добычей. Белокурая дамочка старалась охватить взглядом всех участников стычки – Ее воздушники хорошо приложили о стену дома вражеского мага, который упал и не шевелился, но это не означало, что больше он не представляет опасности. Сингук крайне беспокоил неполный состав противников. Где-то еще притаился враг, который готовился нанести неожиданный удар. Ответом на этот незаданный вопрос стали сразу три выстрела, произведенные из окон второго этажа. Ее щит выдержал, но одному из воздушников не повезло – Похоже, он сильно увлёкся атакой и ослабил собственную оборону. «Вот вы где!» — обрадовалась девица. «Получите!» С её рук сорвалась молния, и из окна вывалился первый стрелок. Второму достался следующий разряд. Но тут очнулся ударившийся в стену волшебник. Больше он не надеялся на магию и выхватил четырёхствольный пистоль. Синга пустила ещё одну молнию, подскочила к поверженному магу и забрала оружие. «Как он?» — спросила она воздушника о состоянии раненого. «Жить будет, надо только рану перевязать. Так займись, чего стоишь». Синга внимательно смотрела за окнами и одновременно шарила по карманам волшебника, выгребая все ценное, в первую очередь патроны. Из окна попытался высунуться третий бандит. белокурая выстрелила дважды. Увы, мимо цели, враг скрылся и больше показываться не спешил. У некоторых учеников второго курса и входящих в группу Синги также имелось при себе огнестрельное оружие. Правда, не револьверы. Обычно двухствольные, реже четырехствольные пистолеты. Стрельба длилась несколько секунд и завершилась схватка массированными ударами учащихся, сумевшими проломить защиту бандитов. Дальше расправиться с ними труда не составило. Добежали двое или трое, остальные валялись посреди улицы. «Кто-то из наших пострадал?» – спросила Синга. «Двоих придется нести, убитых нет». «Слава вознесшемуся! Надо скорее отсюда уходить», приказала белокурой командирша. «Быстро собирайте трофеи, оружие зарядить и держать наготове Сейчас сюда понабежит куча тварей». Однако уйти далеко школьникам не удалось. Отбившиеся они сделали и пары сотен шагов, как им преградили путь. И это была не ночная тварь. В свете магических огоньков стоял мужчина лет сорока довольная ухмылка на его лице очень не понравилась Синге. ваши же предупреждали, ночью по городу ходить опасно. Не послушались? Теперь пеняйте на себя». И он начал создавать заклинания, известные Синге как «Огненная спираль». «Это же седьмой ранг!» – ужаснулась она и «Стреляйте быстро!» Многочисленные выстрелы должны были смять любую защиту, однако пули не причиняли волшебнику никакого ущерба. Казалось, они пронзали человека насквозь. Когда в пистолете закончились патроны, Синга начала подозревать иллюзорную магию, и тут кто-то дернул ее за локоть. «Он сзади!» — сказал один из старокурсников Школьница развернулась в тот момент, когда темная фигура, стоявшая в 20 шагах от отряда, создала огненный шарик малинового цвета. Двигаясь по спирали, он быстро приближался, оставляя за собой огненный след. Скорее от отчаяния девушка влила остатки энергии в развеиватель заклятий, прекрасно понимая, что с таким ударом ей не справиться. Это конец. Зря я все-таки согласилась на авантюру Нила. Синге сейчас больше всего захотелось сжаться в маленький комочек и забиться в самый дальний угол. Однако спираль не долетела до цели, осыпавшись перед застывшими в ожидании худшего учениками. «Неужели у меня получилось?» Пятикурсница в подобные чудеса не верила. «Но ведь результат. Может, пора следующий ранг получать?» «Что же ты со сунками войну затеял?» раздался громкий мужской голос, и на середину улицы вышел его обладатель, остановившись между школьниками и ударившим из-под тяжка. «Да еще со спины нападаешь». Чуть тише он добавил. «Ребятки, вы тут не стойте, пока дяди между собой разбираться будут». Повторять никому не потребовалось. Ученики дали стрекача Трижды на их пути попадались проникшие в Срединное кольцо Лордеграда-Воронухи, но для многочисленного отряда вооруженного огнестрелом мелкие твари помехой не являлись. Вскоре показались знакомые ворота. «Доложите начальству о новом нападении на учеников. Мы еле отбились», сообщила Синга охраннику. «У меня двое серьезно ранены. Нужен целитель!» Уже в комнате ее начало трясти мелкой дрожью. Девица открыла тумбочку и достала бутылку крепкого напитка. Вытащив пробку, жадно сделала несколько глотков. Ни вкуса, ни крепости она сейчас не ощущала. Пила словно воду. Крутая разборка нынче получилась. А ведь чуть к падшему не отправились, если бы не тот мужик. Неужели его Нил прислал?» «Больше вроде некому, кто еще знал о нашей операции? Меня этот синеглазый паренек все больше и больше удивляет. Какие же силы за ним стоят?» Она сделала еще несколько глотков, наконец ощутив, что алкоголь начал успокаивать расшатавшиеся нервы. в дверь постучали. Синга ждала одного из своих с докладом о трофеях. Она поднялась и, слегка пошатываясь, пошла открывать. В комнату ворвались двое. Один, прошмагнув слева, оказался за спиной ученицы и заблокировал ее руки. Второй приложил к лицу блондинки тряпку, пропитанную дурманящим составом. Синга провалилась в темноту.